Эта книга посвящается Люсинди Калпин, Аллу Демпси, Тому Догерти, Сюзан Ингланд, Дику Голину, Джону Джаральду, парням из Джонсон-Сити, Майку Лесли, Кеннети Лавлису, Джеймсу Ланду, Полу Робинсону, Карлу Лунгрину. Монтайской шайке Элдону Картеру, Рэю Гренфеллу, Кенну Миллеру, Роду Муру, Дику Шмиту, Рэю Сэшонсу, Эду Уальди, Майку Уайлди, Майку Уалди, и Шерману Уильямсу, Уильяму Макдугалу, Луизе Шиве Попхем Рауэл, Теду и Ригни, Роберту Скотту. Брайану и Шэрон Уэб и Хезер Вуд. Они пришли мне на помощь, когда Господь прошел по воде, и подлинное око мира прошло через мой дом. Роберт Джордан, Чарлстон, Южная Каролина, февраль 1990 год.